Подергал за бронзовую ручку, а ключа нету, взглянуть бы. Мишка полез стол за ключом. «Слышь, Миш, он сам-то не русский?» Фамилия чудное «Русский, там какая-то история вышла с родителями, я подробности забыл», сказал Мишка, открывая дверь. «Да какого ж ты?» — возмутился воробей. «Стережешь, а кого стережешь, без понятия». Особо воробья ничего не заинтересовало, только вот канапе.